«Как знать, не чувствует ли в глубине души Кайкуму, что вы оказали ему услугу?» Но что бы ни говорил ему Макнапс, Гленорван не обольщал себя никакими надеждами. Прошло и 14 февраля, а приготовлений к казни в этот день тоже не было сделано. Причина задержки заключалась в следующем. Марицы веруют, что в течение трех дней душа умершего пребывает в его теле, и поэтому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 Несколько сот маурийцев, мужчин, женщин, детей высыпали на площадь Па. Все были спокойны и безмолвны. Кайкуму вышел из своего жилища и, окруженный главными вождями племени, поднялся на земляную насыпь, в нескольких футов вышиной, находившуюся посреди крепости. Толпа туземцев стала полукругом в нескольких сожжениях позади. Все продолжали хранить глубокое молчание. По знаку Кайкуму, один из воинов направился к храму. «Помни», — сказала Элен мужу. Гленорван молча прижал ее к сердцу. В эту минуту Мэри Грант подошла к Джону Манглсу. «Лорд и леди Гленнорван полагают», — сказала она, «что если муж может убить жену, чтобы избавить ее от позора, то жених имеет право убить свою невесту». «Джон, в эту последнюю минуту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 «Ах, если бы жизнь нашего Тагонга не была бы ценнее, чем ваша!» Со свирепым сожалением воскликнул Кайкуму. В эту минуту среди туземцев произошло какое-то движение. Гленарван быстро оглянулся. Толпа расступилась, и появился воин, весь поту, изнемогавший от усталости. Лишь только Кайкуму завидел его, как он тотчас же обратился к нему по-английски, очевидно, желая быть понятным пленниками. «Ты пришел из страны Пакекас?» «Да», — ответил Мауриец, — «ты видел пленника нашего, Тогонга?» «Видел. Он жив?» «Он умер. Англичане расстреляли его!» Участь Гленравана и его спутников была решена. «Вы все умрете завтра на рассвете!» — воскликнул Кайкуму. Итак, одинаковая кара обрушилась на всех пленников.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 Тотчас раздались дикие крики. Сотни рук, угрожающе протянулись к пленникам, потрясенным этим страшным зрелищем. Но никто не тронулся с места, ибо похоронный обряд еще не был закончен. Жена Каратате снова соединилась с мужем. Их тела лежали теперь рядом, но для загробной жизни усопшему было мало верной супруги. то станет прислуживать им у Нуи-Атуа, если за ними не последуют в тот мир их рабы?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 плакальщиком и едва жертвоприношение было закончено как вся масса туземцев вожди и воины старики женщины дети без различия полы и возраста охваченные животной яростью набросились на бездыханные останки жертв и в мгновение око тела рабов еще теплые были растерзаны разорваны раскромсаны даже не на куски а на клочья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 В двадцати различных местах вспыхнули костры. Запах горелого мяса отравил воздух. Если бы не оглушительный шум пиршества, если бы не крики этих обжор до отвала наевшихся, то пленникам было бы слышно, как на зубах этих людоедов трещали кости их жертв. Гленн Рван и его спутники, задыхаясь от отвращения, пытались скрыть от женщин эту гнусную сцену.